для снижения потерь при отступлении. Грохот. Ночь впереди полыхнула огнем. Дезертир инстинктивно пригнулся к рулю, но разогнавшийся КамАЗ даже не почувствовал взрывной волны. «Неужели отродье зоны и такое переживет?» «Неплохо там их разметало, наверное», — думал он, на ходу открывая дверь. «Пусть и разбитый, но все же асфальт кончился». Теперь под колесами были сплошные рытвины от взрывов. грузовик затрясло, и дезертир немного притормозил. Совсем немного, только чтобы успеть среагировать, оценить изменившуюся обстановку. Прежде он полагал, что пробьет бруствер, на который со стороны зоны не так-то просто взобраться к камазом. Но теперь откуда-то точно знал, что никаких укреплений после взрывов угаса не осталось. Немноговато ли я знаю?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 Хорошо еще, что рюкзак немного смягчил падение. Около минуты дезертир потерял на то, чтобы отыскать отлетевший в сторону калашников и тут же пристрелить скачущего на трех лапах слепого пса. Он ожидал увидеть здесь ад из тысяч воющих монстров, но те немногие, что уцелели после взрыва фугасов, едва шевелились. Неужели отбили прорыв? В ужасе думал он, пока бежал, прихрамывая к провалившемуся в ров грузовику.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 Дезертир скакал между горящими брызгами и щелкающими зубами тварями, от которых, казалось, и осталась-то только голова. «Идиот! Идиот!» Он ждал, что вот-вот ударит вторая линия. Хотя кого ей бить? Мутантов просто нет. Они или мертвы все, или успели уйти дальше. Слева горело какое-то здание. Наверное, караульное помещение. Здесь дезертир впервые увидел тело солдата. По-видимому, он умер еще на бруствере, сюда его отбросило взрывом. Форма и правда незнакомая, какая-то западная, но разбираться времени не было. Не забывая постреливать в особо наглых тварей, но и не останавливаясь, чтобы их добить, дезертир бежал и бежал, пока не выдохся окончательно. Произошло это не скоро, наверное, сказались уколы. На счастье беглеца, мутанты им тоже не слишком интересовались, они продолжали стремиться на запад. Ползли химеры с перебитыми позвоночниками, ковыляли, время от времени начиная кружиться на одном месте, опаленные напалмом слепые псы. Один раз дезертир даже видел Бюрера, упорно волочащего за собой с десяток метров собственных кишок. «Нет, не может быть, чтобы все это произошло случайно». Задыхаясь, дезертир забился под съехавшую в кювет машину. Ими кто-то управляет, кто-то приказывает атаковать всем вместе, в одном направлении. Но неужели и после такого в зоне становится еще хуже? Откуда она берет столько сил? Выброс набирал силу. Дезертир увидел, как в стороне вдруг вспыхнула зеленая трава, сама по себе. Возникла новая аномалия?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 Боги войны наконец-то получили добро и накрыли оставленную людьми территорию. Почти сразу в спину ударила волна горячего воздуха. Дезертир почувствовал, как скручиваются от жара волосы. Он упал, накрыл голову руками, постаравшись прижать и уши, а сверху посыпались обломки, комья земли, части тел. Каждый раз, когда ему казалось, что разрывы становятся чуть глуше,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 Дезертир побежал в темноту и вскоре оказался рядом с двумя бундисами, залегшими за мотоциклом. «Работает?» – тут же спросил дезертир, показывая на технику. «Ездит? Фарен? Арбайтен?» Вряд ли немцы поняли смысл его слов, но на жесты среагировали. Один, опасливо поглядывая на дорогу, приподнялся, постучал по мотоциклу. Дезертир разобрал слово «гуд» и тут же ухватился за руль, дернул.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 Тот уже вытягивал руку с оружием, безумные глаза и какое-то совершенно нечеловеческое лицо. Всадив ему в грудь очередь, дезертир сообразил, в чем дело. У солдата совершенно отсутствовала нижняя челюсть, через рану в горле виднелись шейные позвонки. «Когда его успели зомбировать? Кто?» – изумился он, продолжая свою сумасшедшую трусцу и едва не рассмеялся от собственной наивности. Контролеры, да еще полно всякой дряни. Дай им волю, и они всю коалиционную рать повернут в другую сторону. И те в воздухе это знают. Рокот вертолетов над головой внезапно стих. Дезертир остановился, чтобы понять, чем же грозит такое изменение обстановки. Шальные пули бились об асфальт. Фронт, если таковой существовал, проходил совсем рядом. Артиллерия работала достаточно далеко, но... Он повернул прочь от шоссе и побежал в темноту. Когда сзади взорвалось, казалось, само пространство. Воздушной волной дезертира швырнуло на траву, но он тут же снова вскочил и бежал, пока не налетел с размаху на дерево. Размазывая по лицу кровь из разбитых губ, беглец продолжал путь с вытянутыми руками и понял, что находится в лесу, который, скорее всего, скоро вспыхнет».